Нина Фортунатова. Самая яркая примета того времени, середины и конца 70-х годов, это то, что все хотели креститься, непременно тайно и непременно у отца Александра. Так я обросла крестниками, которых крестили либо в домике, либо в храме в неслужебные дни, либо у меня дома, либо дома у тех, кто крестился. Теперь крестников уже девяносто шесть, а раньше отец Александр смеялся, мол, «У вас их, как апостолов, от семидесяти». А еще шутил, «Как они у вас все в сердце помещаются? Что у вас там, общежитие?» К нам в группу приходили черники, Андрей и Карина, и Архиповы, Володя и Женя. Первый раз Женя пришла к нам с маленьким Илюшкой. У Ереминых тоже был маленький Илюшка. Батюшка в тот день пришел, как всегда, веселый. Узнав, что дела на Арбате, Нина Фортунатова пела на клиросе в храме апостола Филиппа на Арбате, юпе. У меня идут хорошо, смешно пропел. Не кочегары мы, не плотники, но сожалений горьких нет, как нет. А мы церковные работники, да, вам с колокольни шлем, привет, привет, привет. Виктория Шиловская Как-то мы возвращались домой вместе с отцом Александром после его лекции. Он шутил, и было очень весело. На Комсомольской площади, выйдя из машины, отец Александр, прощаясь с нами, продекламировал стихи Маяковского. «Зверик из Америки, видел всех, пора домой, до свидания, зверики!» Владимир Шишкарев Помню маленькую открыточку, которой отец Александр утешил Светлану Домбровскую. Ей было очень плохо. Тогда батюшка стал грозным голосом читать стих Владимира Соловьева. «На небесах горят паникодила», и тут же рисовал все это. «А снизу тьма», и опять рисунок. «Своей судьбы родила крокодила ты здесь сама». Смешной, завернутый в пеленки крокодил нарисован. В общем, все, что в этом стихотворении. Однажды Гриша Крылов хотел подарить начальнице на 8 марта хрустальную ладью. А хозяйственная Ира, жена Гриши, подменила ладью на другую, чуть похожую. Когда Гриша обнаружил подмену, он решил развестись с Ирой и побежал через поле в новую деревню к отцу Александру Меню, Тот, выслушав его, сказал, «Гриша, дареному коню в зубы не смотрят, даже если эти зубы хрустальные». Чем сразу снял всю проблему. Вот однажды мы сидим у Павла Меня на даче. Пришел отец Александр. И шел разговор, о чем не помню, но мне хотелось вставить свое слово. Лучше помалкивать, когда разговаривают люди более эрудированные, способные поддерживать разговор на высоком уровне. И, естественно, кто-то говорит, кто-то слушает. Ну, тогда я этого не знал. Я считал, что все равно нужно высказаться. И тут я услышал слово «двенадцать» и сказал «двенадцать апостолов», «двенадцать знаков зодиака», «двенадцать месяцев». Отец Александр повернулся ко мне, сверкнул глазами и говорит перстная кишка». Одной этой фразой я был навсегда излечен от неофитства. Одной фразой. Однажды отец Александр купил новые очки, подошел ко мне, посмотрел мне за плечо, наклонив голову. «О», — говорит, — «я думал, у вас крылышки пробиваются. Нет, еще пока». Надел очки, посмотрел. Нет. Однажды мы с отцом Александром ехали в такси причищать одного старичка, и таксист стал хаять попов и прихожан. — Ну что ж, мы тоже человеческий материал, мы тоже слабы, — смиренно вздохнул отец Александр, а потом начал декламировать глубоким голосом. — Не нужны нам небеса, будем кушать колбаса. Отказались от небес, колбаса совсем исчез. Шел 1986 год, проняло даже таксиста. Александр Юликов Отмечу доброжелательность и жизнерадостность отца Александра. Этого почему-то не любят священники, предпочитая образ мрачного аскета. Но вещи аскетические, такие как пост, который он, конечно, соблюдал, он никогда не демонстрировал. Если мы были с ним вместе где-то в гостях во время поста, и там было что-то непостное на столе, он не говорил, что не ест того-то, а обращал это в шутку. «Ну, нам фигуру надо соблюдать, у нас диета». Или что-нибудь в таком роде. Владимир Юликов Мы с отцом Александром как-то приехали к нам домой. На столе масло не убрано, по нему бежит таракан. Я так занудно жене. Ну что ж ты не убрала в холодильник? Таракан бежит по маслу. Батюшка тихо, одной рукой трогает меня за плечо, а другой показывает, сложив пальцы в щепотку. «Ну, Володя...» «Ну, таракан, ну сколько он съест?» Как-то батюшка освещал мою машину и, закончив, сказал, «Ну все, теперь у нее маленькая душа, но все-таки есть». Ирина Языкова Один юноша очень хотел стать священником и он приехал в новую деревню просить отца Александра, чтобы тот порекомендовал его владыке Хризостому, который рукоположил нескольких духовных чат отца Александра. Отцу явно был не по душе этот разговор, но вместо отказа он внезапно пропел своим прекрасным баритоном. «Отцвели уж давно Хризастомы в саду». И переключился на другую тему, оставив юношу в недоумении. В августе 1990 года мы приехали в новую деревню, чтобы попросить благословения на поездку во Францию. Это была первая группа христиан из России, тогда еще из Советского Союза, которая ехала в монастырь ТЗ. Небольшой группкой мы подошли после службы к отцу, и он, благословляя нас, с улыбкой произносит «Призрак бродит по Европе, призрак экуминизма». А потом уже серьезно сказал, «Но вы возвращайтесь скорее, нечего по Европам долго бродить, тут дел не в проворот».